По старинным, от веку заведенным правилам, великий князь Владимирский на первый же призыв Новгорода о воинской помощи обязан откликнуться, прибыть с дружины в город Святой Софии, либо, если сам не может, послать взрослого сына. Но когда-то еще вырастет у димитрий сын. Юная жена его только недавно понесла, о чем и поведала ему со стыдливой радостью. Сам же он покидать Москву сейчас не мог, надо было собственным присутствием подбодрить людей, самому ежедневно следить за строительными работами в городе и в властях. И он как старшего сына, как чрезвычайного великокняжеского наместника, послал в Новгород Владимира, придав ему испытанных воевод и небольшую, но отборную дружину. Владимир приободрит вечников своим присутствием. Пусть видит, Москва хоть и сама в беде, но их несчастье переживает, о княжеских своих обязанностях памятует, о проказах же ушкуйнических не злопамятствует. По пословице «Кто старое разворошит, тому и глаз вон». «Пусть в Пскове побывает младший брат». А случится ему на ливонцев поглядеть, пусть и о них проведает, каковы немцы в бою. На Новгород из Москвы было три дороги, и все речные да озерные. Самое длинное — восточное, через белое Белоозеро, Онегу и Ладогу. Посредине была дорога ближайшая, вверх по Тверце, до Торжка и до Волочка-Вышнего, а оттуда по Мсте... Самый Ильмень озера, но на устье Тверцы стоит враждебная Тверь. И значит, этот путь ныне заказан. Была и еще удобная дорога через Волоколамск вверх по Волге до Новгородской крепости Кличин, стоящей на Селигере озере, и далее протоками и волоками Оковского леса мимо Заповедного камня с Божьей ножкой. Но тут нужно, еще Волгой поднимаясь, миновать Зубцов и Ржеву. В Зубцове же сейчас Тверская власть, Ржева опять литовцами занята. А ведь всего несколько месяцев назад, как раз перед тем, как Михаила на Москве в узилище посадили, Владимиру Андреевичу посчастливилось вести полк на Ржеву и выколотить оттуда литовцев. Но легкий удачный поход, по сравнению с тем, что ему сейчас предстояло, был как бы не в счет. Несчастная Ржева. Свет, что ли, на ней клином сошелся? Почти года нет, чтобы не перешла она из рук в руки. немудрено понять, почему так рвется к ней Литва. Ольгерду важно хоть мизинцем за Волгу зацепиться. Он знает цену русским рекам. А этой особенно. Он и каке тоже рвется, почти уже подмяв под себя Черниговско-Северские до да Брянское княжество. Зимой 1368 года, пока в Вильно и в Твери празднуют победу и варят в котлах можайскую говядину, князь Владимир благополучно пробирается в Новгород. Встречает его с воодушевлением. Еще бы! Со времен Юрия Даниловича не наведывались к ним московские князья. Владимир, слегка волнуясь, осматривает город, в котором столько слышал всякого с малых лет. Еще там и сям видны следы пожара, но торжеще бушует, как ни в чем не бывало. Сами ноги несут в это людское Мешиво, потому что как же можно, приехав сюда, не побывать на знаменитом здешнем торгу, столь же древнем, что и сам город, а побывав, как не подивиться, бесчетным произведением человеческой смекалки и рукодельного упорства. Вроде и на Москве все тоже видывал, а нет. Тут пошиб иной, иная статью вещи, а то и вовсе не видалью пахнет в глаза Воздух сперт от избытка людей, товаров, криков, смеха и брани. Высятся груды меховых шкурок, поскваживают луговой сладостью засахарившихся медов. Купцы на берестяных листах тут же ведут счет, процарапывая розовую кожицу остроконечными железными писалами. Как бычья полутуша высится многопудовый свинцовый слиток. Волнующий запах исходит от связок самшитовых дощечек, из которых здешние ремесленники мастерят гребни. Бесконечные ряды ганзейцев суконников Ярко полыхают в северных снегах китайские персидские шелка. Лоснятся свежей олифой иконки. Провисли на шестах льняные рыбацкие сети. иная с берестяными поплавками, иная с деревянными. Мелкоячейстые паучьи работы сети для снитка озерного и в крупную ячею, способные выдержать старого склизлого сама, либо осетровое бревно. Свеженький под цвет коровьего масла, желтей деревянные ведра, кадушечки, кади, перевитые древесным же обручем, Важно пузыряться гости издалека крымские да греческие амфоры с солей. Матово посверкивают ножи с костяными рукоятями, железорезные ножницы, горбуши, зубила, тесла, шилья, горновые клещи. А вот бусы стеклянные, бусы янтарные, и рядом же целый мешок необработанного янтаря. А вот деревянные стаканцы, блюда и тарели, токарные выделки, чаши из берестяного капа, туиса берестяные и кошели, плетенные из лыка. А вот и кожевенным добротным духом повеяло от сапог, поршни и женских да детских туфелек, украшенных тиснением либо вышивкой. Мелькает дела подкова, стремена, Зеленые, желтые, фиолетовые стеклянные перстеньки, Медные котлы и медные же бубенцы. Навесные замки с фигурными ключами, Горшки серой, красной и голубой глины С зеленой поливой или простые, без всякой поливы. Велик выбор нательных крестиков От золотых, серебряных и бронзовых До резанных из сланца янтаря. И как не полюбоваться на игрушечный ряд? Тут шашки и шахматы из кости, деревянные мечи и стрелы, костяные коньки, клюшки, кожаные мячики, набитые туго шерстью, либо мхом, либо льняной кострикой. Припорашивает, пришептывает снежок, уютно по-домашнему пахнет дымом. разваристыми щами, тулупами и сушеным мочалом, навозцем и синцом, Весело от великого множества каменных церквей, от новгородской разметанности в луговые дали, в лесные и озерные концы земли. Все та же ведь Русь, узнаваемая с первого взгляда, будто уже снилась не раз, любая, своезрачной своей повадкой, детским цоканьем новгородского разговорца. Вскоре Владимир выехал в Псков. Ливонская опасность действительно оказалась нешуточной. Очередное обострение отношений с немецким орденом началось после того, как в Юрьеве ливонцы задержали новгородских купцов, а новгородцы, в свою очередь, взяли под стражу немецких гостей. Великий князь Дмитрий отправил тогда в Юрьев посла, но тот, хоть и пробыл у немцев немало, ни в чем не успел. Орден не скрывал своих военных приготовлений. Теперь в обскове горожане рассказывали князю Владимиру, как немец в прошлом сентябре подошел было прямо к городу и торчал на противоположном берегу Псковы, как раз напротив Крома. а с вечера поджег за Псковье и Полонище, а утром ушел без боя. Владимир, стоя внутри каменного треугольника Крома, полюбовался на новую, только что возведенную Троицу. Дивила своей высотой и толщиной напольная стена Крома, которая у псковичей называлась Перси, то есть грудь города. Оглядел он и продолжение крома «Давмонтов город, сплошь застроенный маленькими церквами». Показали ему, даже в руках подержал, и святыню великую здешнюю, меч князь Давмонта, которым псковичи когда-то торжественно перепоясали перешедшего к ним на службу из Литвы мужественного воителя.